Глава вторая. Позитивный подход. Аффирмация. В любви мы найдем все ответы. В этой книге я часто рассказываю о больных, которым был поставлен диагноз СПИД и которые находятся в процессе излечения. Эти трогательные истории о людях, отказавшихся принять популярный медицинский вердикт о смертельном заболевании в кавычках, которые помогут вам найти в себе силы самому принять участие в своем лечении. В центре контроля за заболеваниями в Атланте штат Джорджия, уверены, что нет двух одинаковых случаев СПИДа. Каждый индивидуум имеет свою уникальную форму болезни. Таким образом, есть все основания считать, что и методов лечения должно быть также много. Изучив приведенные здесь способы исцеления, вы сможете найти описание конкретного метода, который поможет вам усилить свою целительную энергию. Эти люди решили рассказать о себе, чтобы помочь вам. Методы, которыми они пользовались, хороши как для исцеления тела, разума и духа, так и для профилактики СПИДа и поддержания отличного здоровья. История Джорджа. Джордж – 29-летний красавчик, 6 футов и 4 дюймов росту, бывший манекенщик с короткими, аккуратно подстриженными каштановыми волосами, и проницательными голубыми глазами. После того, как мы познакомились поближе, а это заняло довольно много времени, потому что вначале он был очень сдержан, я обнаружила в нем великолепное сочетание скромности и властности, застенчивости и силы. Его первыми симптомами СПИДа были неприятные ощущения в костях и постоянная боль внизу спины, тупое, болезненное ощущение, которое трудно было описать врачам. В то время у него появились и ночные приступы потливости, легкая потеря веса, увеличение лимфатических узлов в паху. Вначале его лечили экспериментальным иммунным стимулятором. Он не испытывал отрицательных побочных эффектов, но и положительных сдвигов в его самочувствии не было. Хотя результаты анализов улучшились, Джордж принимал поливитамины и без энтузиазма отнёсся к советам диетолога, у которого консультировался. Он не сказал мне ничего нового, потому что я готовлю себе именно так уже много лет. Он любит готовить и любит поесть, и готовит, что хочет. С его слов создаётся впечатление – что он придерживается исключительно правильного питания. В начале болезни он обращался за помощью только к друзьям и родителям. Затем обратился в специализированный центр поддержки, но не получил того, что хотел. Тогда он попытал счастье в фонде Шанти и был приятно удивлен их отношением. «Я встретил там людей, которые очень мне помогли. Они помогали и другим, неважно, кто они были и в каком состоянии находились». После некоторого давления Джордж признался, что в настоящий момент является членом совета директоров этого фонда. Еще до того, как он встретил этих людей, Он самостоятельно занимался медитацией по утрам под музыку. Я просто говорил себе, что я очень здоровый человек. А в визуализациях он сказал, я использую простую методику со школьной доской. Я рисую на ней мелом, а потом стираю эти пометки. Вот так же исчезают саркомы капуши. Что касается духовных учителей, он был заворожен Стивом и Александрой Левинами, которые провели очень вдохновляющий семинар по СПИДу. Не стоит и говорить, что Джордж черпает вдохновение и в наших ночных хей-рейдах. Луиза показывает людям, Что они обязаны любить себя каждый день, потому что если они не сделают этого, все остальное рассыплется на кусочки. Вы не сможете полюбить другого человека, если не любите себя. Одним из положительных аспектов спида для Джорджа стало пробуждение его духовного сознания. Мой духовный путь начался после диагноза. Мне было сказано: проснись. Я не могу сказать, что спит принес с собой только плохое. Разве что необходимость иметь дело с врачами, больницами и раком? Когда его попросили посоветовать альтернативную терапию, Джордж сказал, что ему помогло иглоукалывание, но самым лучшим советом он считает тот, который ему дала его онколог. Она сказала, что самое важное – сохранить позитивный настрой. А я посмотрел на нее и спросил, «Вы шутите? Как можно сохранить позитивный настрой?» когда имеешь дело с чем-то подобным. А она ответила, «Попробуй, и все получится».